Глава 8. Угроза. Где-то вычитал странный на первый взгляд совет. Если не знаешь, о чем говорить, используй это. Мол, дорогие коллеги, вы меня растрогали, и я забыл свою специально заготовленную речь. Даже не знаю, с чего начать. Развел я руками, и девушка нетерпеливо затопала ногой. «Наверное, прежде всего мне следует извиниться, и...» «Ты ведь помнишь, зачем мы сюда приходили в первый раз?» «Кажется, мне начинает нравиться подобная тактика. Люди сами готовы тебе все рассказать, нужно лишь правильно расставлять вопросы ловушки». «Я-то все прекрасно помню. И как ты меня заставил из мегаофиса уволиться, чтобы сюда попасть», и как последние деньги у меня увел. «Да что ж ты будешь делать, как в старом фильме? Неужели и часовню я развалил?» «Но я же не просто так это сделал», — попытался я возразить. «Космос, межзвездные корабли...» «Да-да», — Олеся начала раздражаться, — «твои нереализованные амбиции...» Вот только я уже полгода как здесь из линейного сотрудника с бумажками вырасти не могу, потому что я не вели, а в наш мегаофис после того скандала меня больше не берут. Или ты пытаешься мне мозги задурить, чтобы я тебя простила? Ну разве ж это был скандал? Вроде я неплохо держусь. Чувствую себя боксером на ринге, которому в любой момент может прилететь хук с абсолютно любого направления. «А как еще можно назвать нашу перебранку с Кромвилем, когда я заявила, что ухожу в рекрутеры? Он еще сказал, что пожалею, так как приличная должность мне там не светит. И ведь прав оказался. Ну зачем я тебя послушалась?» Похоже, кусочки пазла начали постепенно собираться в моей голове. Олеся работала вместе со мной в мега-офисе. Я зачем-то вынудила ее перейти сюда, она поскандалила с Кромвелем. Впрочем, именно это уже никак не моя вина. Могла я спокойно уйти, не хлопая дверью. И наш бастард, как назвала его Светка, похоже банально оскорбился, из-за чего теперь мою бывшую рыженькую отказывается принимать обратно. И это, несмотря на то, что батареек всегда ждут с распростертыми объятиями в любом мегаофисе. Но с чего же в итоге все началось? Видимо, это как-то связано с моими грандиозными планами, в том же ряду с велей инвестициями и прокачиванием способностей батарейки. Что-то мое потерянное я задумала грандиозное, но вот что пока не ясно. Так, ладно. Я решил заканчивать поток обвинений в свой адрес. Я понял свои ошибки и деньги твои верну в ближайшее время. Собственно, для этого и заходил, хотел лично об этом сказать. «Да ну тебя!» — скривилась Олеся, но уже как-то беззлобно. «Пора мне уже, перерыв заканчивается». «Так десять минут всего прошло», — удивился я. «А ты думал, у меня тут полноценный обед?» — фыркнула девушка. «Администратор в рекрутинговом центре, должность скромная, никто сюда не стремится. Коллега моя сейчас в отпуске, так что я одна на весь офис, точнее, на всю входную дверь». И она, не попрощавшись, убежала прочь, встречать каждого входящего дежурной фразой. «Что ж, а я, пожалуй, погуляю по этому центру. День еще не окончен, время есть, а информации у меня пока маловато». Вновь войдя в просторный холл и проигнорировав приветствие Олеси, что прозвучало уже не так ядовито, я прошелся по стендам. И ведь ни разу не пожалел. Каждый был посвящен прошедшим или текущим конфликтам, в которых принимала непосредственное участие империя Вели. И внизу, под красочным описанием поражений врагов и побед синемордых, всегда было подписано, сколько рекрутов требуется на то или иное направление. И больше всего нехватка ощущалась в боевых психиках, которые считались полноценными членами команды, как и наши господа Вели. Понаблюдав за интерактивной стойкой, демонстрирующей схватки пехоты Вели с какими-то зелеными осьминогами в скафандрах, я решил подойти к стойке, Где как раз освободилась одна из синелицых сотрудниц. Кандина, прочитал я на Бейджике. Ага, значит, тоже из простых, не дворянка. Добрый день, поприветствовала она меня. Желаете поступить на службу в пехоту или на флот? На боевой флот. Действительно, за каким чертом мне быть пушечным мясом? Опустите руки в гель, попросила Кандина. Из стойки выдвинулся небольшой контейнер с уже привычной мне желтой субстанцией. И я послушно опустил туда свои кисти. Мельком просмотрев статус, нет ли каких-то изменений, я облегченно вздохнул. Новых минусов не появилось. «Второй уровень», — проговорила Кандина. «Этого мало для службы на боевом флоте. Вы же знаете, в элитное направления мы набираем только с третьего». Предлагаю вам записаться в пехоту. Заработаете денег, сможете пройти ускоренный курс тренировки за счет Империи. Точно. И чего меня сюда понесло? Знал же, что еще рано. А вот возможность официально ускоренной прокачки своей емкости – это уже интересно. Впрочем, думаю, на эту тему я уже и дома смогу почитать. Благодарю. Вежливо отказался я. «Думаю, будет лучше, если подготовительные этапы я пройду на родной планете. Тем более, как вы видите, на месте я не стою». Синеликая служащая одобрительно кивнула и предложила заполнить анкету, чтобы выразить свое согласие на постоянную обработку данных. Я неопределенно кивнул и, схватив чистый бланк, собрался было пройти на выход, мол, заполню дома в спокойной обстановке. Но не тут-то было. Олеся, мстительно глядя мне прямо в глаза, с медовой вежливостью взяла меня под руку и подвела к одному из низеньких столиков. Заполните, пожалуйста, анкету на месте. Это поможет обработать ее как можно быстрее. Я плюхнулся на мягкий пуфик и принялся сосредоточенно читать строчки бланка. Вообще, что за странный консерватизм? Империя, покорившая, судя по всему, несколько звездных систем, пользуется допотопными бумажными анкетами. Впрочем, ничто не бывает просто так. И значит, есть тому объяснение. Например, защищенность бумажных носителей от стандартных для цифровых технологий угроз. Или все-таки долбанный консерватизм. Внимание! Неожиданно на весь рекрутинговый центр заговорил густой мужской бас с легким акцентом, присущим Веле. «Срочное сообщение для всех подданных империи. Только что вероломные гнарфы атаковали базу 80-го флота на Алифее. Нападение удалось отбить, но не отреагировать на подобный произвол мы не можем. В ближайших к месту конфликта системах объявляется усиленный набор рекрутов». «Почувствуйте себя нужным империи! Станьте частью великой силы!» Алифей, это же рядом с нами!» — воскликнул какой-то парень. «Как так? Неужели психики не справились со счетами?» — вторил ему кто-то. «Кто нас защитит?» «Сперва Алифей, потом и земля. Да за что же это?» Я слушал все эти панические вопли и почему-то невероятно спокойно думал. Ведь все эти люди пришли сюда не просто так, а записаться в армию Вели. Почему сейчас они вот так неожиданно испугались смерти? И почему я сам как будто бы совсем ее не боюсь?